585. Предположим, что сегодня что-то очень значительно или не очень помешало общению. Что-то помешало позднее, что-то нарушило ритм. Если допускать что бы то ни было прерывало связь и ритмичность, это значит ставить под удар самое значительное, самое нужное, самое высшее и самое дорогое для человека. Ничто не может становиться между тобою и мною и ничто разделяющее не должно допускаться. Если сегодня одно допустить и завтра другое, то постепенно и незаметно можно совсем отойти и разрушить то, что явилось плодом долголетних усилий.